«Мне кажется, что принцесса права», — сказал король, с беспокойством следивший за каждым движением губ своей невестки. «Ручаюсь вам, что там есть ручеек», — заверила принцесса, — «и доказательством служит то, что живущее в нем наяда остановило меня, когда я проходила мимо». «Не может быть», — воскликнул де Сент-Иньян. «Да», — продолжала принцесса, — «остановила и сообщила мне многое, что господин де Сент-Иньян пропустил в своем повествовании».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 и перешептывание.